Глава двадцать шестая. Дождь не стихал до самого рассвета. Лишь когда начало светать, поток с неба выключили так же внезапно, как и включили. После того, как начался дождь, Диего нашел укрытие под большим деревом в гигантских корнях, где было небольшое углубление, похожее на пещеру, и они спрятались туда от дождя. Сандра не промокла. Она была в той же одежде, что и во время похода. А от Диего шло такое тепло, что сидеть и слышать, как дождь бьет по широким листьям, которые в темноте нашел Диего, чтобы прикрыть вход, было приятно. Сначала Сандра боялась, что в этом углублении живут какие-нибудь термиты или змеи, но вскоре выяснилось, что никто не собирается их кусать и жалить. Но тревога в сердце не стихала. Смогут ли они найти лагерь? Сандра уснула только ближе к рассвету, И Диего разбудил ее, когда дождь стих. Пора. Они вновь отправились на поиски индейцев. Диего утверждал, что, по его ощущению, они вышли из того пространства, что не пускало их к лагерю. Вскоре выяснилось, что это так. Они вышли к лагерю, но он оказался пуст. Они как будто все побросали. Диего присел на курточке, присматриваясь к отпечаткам ног на земле. Как будто бежали. Причем в разные стороны. Очень странно, что их могло напугать. Кажется, все вещи Тео исчезли, его гамака нет. Сандра кивнула туда, где расположился накануне шаман. «Соберем свои, позавтракаем и решим, что делать», — решил Диего. «Как думаешь, Сильва нас уберегала, когда не давала вернуться в лагерь?» — спросила Сандра. Спросила и тут же покраснела. «Ну что за глупости, она говорит?» Но Диего посмотрел на нее своими невыносимо зелеными глазами и чуть кивнул, наклонив голову набок «Знаю, что Рассалия считает, у тебя свои отношения с Сильвой, а у меня свои. Я ее чувствую. Она единый организм, который рождается, растет, ест, охотится, спит, играет, прячется». Возится, поет, хохочет, сердится, дает плоды, цветет, умирает, разлагается, возрождается. Это постоянное движение миллионов клеток, в котором мы либо растворяемся, следуем ритму, либо пытаемся сопротивляться. Ты пока еще сопротивляешься. Я же уже полностью отдался ему, как и индейцы. Но что-то мне подсказывает что ты сейчас на пути к слиянию с ним. Может, Сельве, ты нужна, поэтому она и показала мне лианы, когда я охотился. А я решил привести к ним тебя. И вполне возможно, что она закрыла нам ход в лагерь, потому что там было опасно. Но почему она не уберегла индейцев? — спросила Сандра. Диего снова пронзительно посмотрел на нее. — Есть то, что должно произойти. Индейцы должны были пройти через это, мы — нет. Возможно, для тебя это был ненужный опыт или слишком опасный. А Сельве ты для чего-то нужна. А ты? Сандра посмотрела прямо в чарующие зеленые глаза парня, стараясь выбросить из головы его притягательную мужественную фигуру и воспоминания о тепле его крепкого тела, к которому она столь доверчиво прижималась ночью. Ты ей нужен? Этого мы не узнаем. Легкая улыбка скользнула по его губам. Тогда с чего ты взял, что именно я нужна, а не ты? Настаивала Сандра. Ее почему-то очень нервировали слова Диего и росали об особом отношении к ней сельвы. Возможно, поэтому она постоянно сопротивлялась внутреннему ощущению, что они правы, что она чувствует эту буйную, яркую, совершенно незнакомую природу как-то иначе, чем все остальные леса, в которых бывало. И слова Диего о Сельве, как о едином существе, пугали и притягивали ее одновременно. «Ты сама это знаешь, не так ли?» Диего нахмурился, внимательно глядя на Сандру. Сандра быстро отвела взгляд и отвернулась от него. «Ну что за глупости?» – прошипела она куда-то в сторону. «Ничего я не знаю». После завтрака, который они собирали из того, что оставалось из еды, добытой накануне, Диего предложил двигаться к реке. «Почему к реке?» — спросила Сандра. «Лианы в другой стороне?» «Но остальные об этом не знают. А нам сейчас важно найти их. Река — своеобразное место встречи потерявшихся индейцев. Возможно, там мы найдем, если не всех, то хотя бы часть группы», — пояснил Диего. Сандра кивнула. Ей ничего другого не оставалось, как довериться ему. «Я слышала от Гонсала, одного из коллег Джейка, что здесь, в парке, есть три нефтедобывающих базы», сказала Сандра по дороге. «Может, мы сможем попросить помощи, если одна из баз находится рядом?» «К нашему счастью и счастью индейцев, мы слишком далеко от них. Территория Исуни огромна, мы как раз находимся в наименее исследованной части, а на территорию нефтяных баз я не пойду ни за что. Мертвая земля». Да, но почему-то их поставили в парке. Потому что люди жадны до денег и ценят больше их, а не жизнь. Амазонка — наш первородный дом утроба матери, где жизнь рождается. Точнее, то разнообразие жизни, что есть на земле. В Ауране уже много лет борются с этими базами. Это уничтожает природу, отравляет воду, пожирает лес. Это хуже всех духов и всего того зла, что шевелится сейчас в глубине сельвы. — Зла? — испуганно переспросила Сандра. — Какого еще зла? — Я думаю, это реакция сельвы на нефтедобычу, туристов, искателей приключений. Люди относятся к ее дарам потребительски. Она начинает порождать чудовищ или прикармливать их. Ты и сама видела, что ягуары собираются в стаи, нападают на людей. Возможно, появление этой аномальной зоны, в которой мы были ночью, тоже результат такого воздействия. Мне все-таки кажется, что мы просто подобрались слишком близко к Эльдорадо, — возразила Сандра. Может быть, ведь если Эльдорадо существует и его можно найти, это тоже несет опасность для сельвы. Представь себе, если сюда приедет огромное количество исследователей, распотрошит золотой город или, чего хуже, станет строить дорогу, чтобы возить сюда туристов. Это будет конец Ясуне и конец Ваоране, Тагайоре и других племен, живущих здесь. — Значит, считаешь, есть загадки, которые лучше не разгадывать, и клады, которые лучше не находить? — спросила Сандра. — Я уверен в этом. Есть многое в этом мире, Сандра, что лучше не трогать или о чем лучше не знать. От ядовитых змей до потаенных мыслей. Сандра некоторое время шла молча. Диего шел чуть впереди, отодвигая листья копьем. Сандра смотрела себе под ноги и обдумывала свой ответ прежде, чем снова заговорить. «Это довольно тяжело принять, ведь если загадываешь загадку, есть отгадка». А если существует тайна, то существует и желание ее раскрыть. Диего чуть усмехнулся. Оказывается, он ждал ее ответа. Именно так работает человеческий разум. Людям необходимы ответы на вопросы. Поэтому они объясняли издревле наличие блестящих точек на небе, используя всю свою фантазию. А также придумывали строение мира. Но мир сельвы не требует разгадок, куда важнее двигаться в одном ритме с лесом и принять, что есть то, что скрыто. «Как подземная река под Мазонкой?» — спросила Сандра, хитро посмотрев на Диего. «Как подземная река?» — кивнул он, внимательно глядя на нее. «У всего есть второе дно, Сандра, и не всегда его нужно видеть». В этот момент Диего резко остановился. Сандра наблюдала, как он медленно поворачивает голову из стороны в сторону, чуть прикрыв магнетические глаза. Казалось, он принюхивается или прислушивается. — Здесь рядом смерть, — вдруг сказал Диего. Потом открыл глаза и положил руку на плечо испуганной Сандры. — Оставайся здесь. Я пойду посмотрю. — Я с тобой. Сандра крепко вцепилась в его предплечье. — Не оставляй меня. Я с тобой. «Там мертвый человек, Сандра!» Мягко ответил Диего, кивнув на заросли перед ними. «Возможно, тебе лучше этого не видеть». Сандра замерла на мгновение, обдумывая, что дальше. Она предпочитает остаться здесь или пойти с Диего. С одной стороны, она боялась, что если там действительно мертвец, она надолго запомнит его. Образ отпечатается в зрительной памяти и будет всплывать перед глазами. Но если не пойдет то останется одна, а этого в джунглях ей хотелось меньше всего. И стоило Сандре об этом подумать, как ей стало казаться, что за ними наблюдают. «Я больше боюсь остаться одна». Она подняла взгляд на Диего и утонула в его зеленых глазах. Он не пытался воздействовать на нее, просто проверял, говорит ли она правду. Сандра доверчиво пустила его, расслабилась, но не могла не отметить про себя один очевидный факт. С Диего ей вдруг стало совсем спокойно. Ее больше не терзали воспоминания о диком слиянии их тел, где она давала себе волю и получала удовольствие. Скорее она открыла для себя нового Диего, спокойного, уравновешенного, уверенного в себе. Ей нравилась грациозность, плавность и при этом четкость его движений. Он не суетился, а как будто успевал анализировать все быстрее, чем она, или обладал большим опытом. Жизнь в сельве для него должна была быть совершенно привычным делом, в то время как для Сандры каждый метр сельвы был наполнен невиданными созданиями, яркими красками и всевозможными опасностями. Хорошо, наконец сказал он. Но если вдруг ты сильно испугаешься и захочешь забыть то, что увидишь, скажи мне. Я могу подкорректировать тебе память. Сандра кивнула, не задавая лишних вопросов. То, что у Диего дар гипноза, было неоспоримо и шагнула вслед за ним в заросли. Сандра ожидала тут же встретиться с неприятным зрелищем, но они прошли еще несколько метров, прежде чем она увидела два тела. «Это индейцы из нашей группы», — прошептала она, когда они приблизились. Мужчины лежали на боку лицом друг к другу, они закололи друг друга копьями. По их телам уже бегали муравьи. В глазах, ртах, ранах мертвых они просто кишели. Сандре вдруг показалось, что лес пытался как можно быстрее поглотить мертвых, переработать и усвоить для жизни всей остальной системы. — В природе ничего не пропадает, — подтвердил ее мысль Диего. — Пойдем. Скоро сюда сбегутся хищники, а нам надо попытаться связаться с остальными. — А что, если... «Они все погибли, Диего. И остались только мы. Что нам делать?» Сандра растерянно ждала от Диего ответа, но тот лишь покачал головой. «Сначала поищем остальных, потом будем думать», — ответил он. «Не имеет смысла заранее отчаиваться, если еще ничего не известно. Пока точно одно — нас стало меньше». Глухой рык, который Сандра уже узнавала, прокатился по зарослям. Ягуары, похоже, почуяли добычу. «Он один», — успокоил ее Диего. «Вряд ли он решится». Но Диего ошибался. Он даже договорить не успел, как к трупам вышел, грациозно переступая толстыми лапами, пятнистый хищник. Он обнажил клыки, наморщив нос и распушив усы. Рыкнув, приблизился к телам. «Пойдем, Сандра». Диего спрятал Сандру за свою спину и стал медленно отступать от тел. Ягуар наблюдал за ними и глухо ракотал. Сандре не хотелось бросать охотников без захоронения, но она понимала, что копать им нечем, а сталкиваться с хищником не хотелось совсем. Она отступала, думая о том, что сейчас, пока Диего загораживает ее от ягуара, ей не страшно совершенно, даже спокойно. Странно. «Я же такая нервная», — подумала Сандра, а потом вспомнила, что раньше была куда спокойнее. Это незадолго до поездки, и во время путешествия по Эквадору она умудрилась стать дерганой девицей. «Наверное, это потому, что раньше я убегала от отношений, от всего на свете, вот и нервничать было не из-за чего. Теперь же мне есть что терять». Додумать, да что именно она боится потерять, Сандра не успела. Ягуар вдруг почему-то сильно разозлился и кинулся на них. Вопль испуга застрял у Сандры в горле, потому что в этот же момент Диего бросился навстречу Ягуару. Дальше все как будто превратилось в замедленное фантастическое кино. Сандра только успевала фиксировать события. Диего одной рукой отталкивает ее слегка назад, делает шаг вперед, спина его округляется, голова опускается ниже, Одежда вида изменяется, исчезает, чернеет, облепляет его тело. Тело тоже меняется. Вместо ног появляются лапы, вырастает длинный хвост. Второй шаг Диего или то, что было им, делает уже мягким прыжком, издавая рычание. И в следующую секунду пантера и ягуар с визгом сталкиваются и катятся по земле, пытаясь ударить друг друга лапой или укусить. Сандра моргала, но картинка не менялась, и она знала, что как бы не хотелось сейчас писать происходящее на безумие, это происходит на самом деле. И все оказалось сразу ясным и понятным. Диего не врал ей. Он каким-то образом действительно был оборотнем. Две кошки отскочили друг от друга, ощетинились, раскрыли пасти, обнажили клыки, пытаясь запутать противника. Сандра сделала шаг назад. Сейчас она не видела Диего. Она видела только страшного хищника, который дерется с другим таким же. Ей стало вдруг очень не по себе. Она не знала теперь, как реагировать на Диего, как доверять ему. Ягуар и пантера снова сцепились в клубок и снова распались. Видимо, почуяв превосходство противника, ягуар грозно рыча начал отступать. Сандра быстро сняла рюкзак, вытащила оттуда непромокаемую сумку с альбомом и перекинула ее через плечо. Пантера повернулась к ней. Морда была влажная от крови противника и красная капли капали с усов. Вот теперь вдруг стало очень жутко. Не думая, что делает, Сандра побежала прочь. Она не знала, что за существо было перед ней, доброе или злое, но проверять не хотела. «Сандра, подожди!» — послышалось за спиной. «Значит, он перекинулся обратно и бежит за ней. Интересно, его лицо сейчас в крови?» Сандра бежала вперед наугад. Остановиться и дождаться Диего было выше ее инстинкта самосохранения. Где-то на границе сознания разум пытался внушить ей, что пантера все это время была на стороне людей. Но Сандре было не до голоса разума. Диего звал ее, обещал все объяснить, просил, чтобы она не боялась его. Сандра не останавливалась. И только когда внезапно, прорвавшись через какой-то куст с широкими листьями, она не почувствовала почвы под ногами и полетела вниз, в реку, Сандра пожалела, что дала страху одержать над собой верх. Но было поздно. Она плюхнулась в воду, тут же вынурнула, отплевываясь, и огляделась в поисках низкого берега, на который можно выбраться, или упавшего дерева. Но увидела лишь, как Кайман, до сих пор гревшийся на солнышке в нескольких метрах от нее, довольно вполз в воду и поплыл к ней. «Помогите!» — Сандра закричала и поплыла прочь по течению, понимая, что не успеет выплыть на берег. «Помогите!» От страха плыть получалось плохо. Она лишь барахталась в воде, если бы не течение, не смогла бы увеличить расстояние между Кайманом и собой. Кайман стремительно приближался, когда на него с высокого берега, откуда только что упала Сандра, прыгнула Пантера. На глазах у Сандры Пантера изловчилась и схватила Каймана у основания головы, а потом потащила к берегу туда, где он до падения Сандры грелся на солнце. Судя по бесплодным попыткам вырваться, шансов у Каймана не было. Сандра повернулась спиной к хищникам и поплыла по течению к берегу. В какой-то момент ее стало затягивать под воду. Сандра стала делать еще более сильные грибки, но подводное течение было сильнее. Пару раз погрузившись в воду, Сандра вынурнула, пытаясь схватить воздух, а потом ее понесло с такой скоростью, что выплыть наверх не было возможности. Она держала воздух сколько могла, позволяя течению нести ее по реке вниз, но вскоре забарахталась, пытаясь выплыть. Получалось плохо. Сознание мутилось, течение столкнуло ее с чем-то под водой, от удара Сандра потеряла ориентацию. И прежде чем легкие взорвались острой болью, она вспомнила о подземной реке под Амазонкой, а потом потеряла сознание.